Он уехал из Таганрога, торопился вернуться туда ко дню, назначенному им при отъезде, боялся, что промедление встревожит императрицу, и настоял на том, чтобы поспеть обратно в свой временный дворец к назначенному дню и часу. А между тем припадок, охвативший его лихорадки, был уже настолько силен, что привезли его в закрытой коляске, закутанного в теплую шинель и укрытого меховым одеялом. Болезнь императора прогрессировала. За несколько дней до кончины он уже не узнавал никого из окружавших его, кроме супруги. Однажды государь тихо взял ее руку, крепко пожал ее и положил к себе на грудь. Глазами показал, что желает остаться с ней наедине. Он, уже с трудом говоривший, движением руки потребовал карандаш и бумагу. Императрица исполнила требования, и Александр написал «Не забудь». Елизавета Алексеевна вопросительно взглянула на него. Слабеющей рукой Александр добавил одно только имя — Соня. Императрица поняла, что он хотел напомнить ей о матери, его единственной и горячо любимой дочери, что в эти последние предсмертные минуты его память вернулась к тому, что взяла все лучшие его годы, что захватила его на всю жизнь и поспешила успокоить его. «Я знаю, Александр, я помню, будь покоен. Все указанное и предначертанное тобой будет свято исполнено. Каждое выраженное тобой желание будет святым заветом для меня, и что, если что-нибудь окажется упущенным, Если те, кто дорог был и близок тебе, ощутят в чем-нибудь надобность, я все исполню и все исправлю. Будь покоен. Твое имя будет окружено благоговейной памятью и глубокой благодарностью. Я позабочусь обо всем». Императрица свято сдержала свое слово. Марья Антонна Нарышкина вместе с извещением о кончине императора Александра получила строго проверенные и скрепленные бумаги, обеспечившие ей достойную пенсию до последнего дня ее жизни. Этот щедрый дар был для нее суетной и корыстолюбивой, полным утешением в большой потере. Другого утешения она не понимала. Она облеклась в глубокий траур, что еще реще, выдавая ее красоту, не мешало ей продолжать образ жизни, меньше всего — подходившей к той идее о горьком вдовстве, которую она проводила среди своих приближенных. Ее мятежная и какая-то фантастически бесшабашная жизнь сложилась при совершенно исключительных условиях. Она не хотела и не могла состариться, и, приближаясь к восьмидесятилетнему возрасту, сохранила и прежнюю красоту, и неувидающую грацию, и гибкость почти юношеского стана. Ее наружность была легендой среди ничему и никогда не удивлявшегося Парижа. Ее ставили наряду с легендарной Нинон де Ланкло. Отпраздновав свою 76-ю весну, Марья Антонна была скорее польщена, нежели потрясена самоубийством молодого блестящего офицера французской армии, покончившего с собой в порыве отчаяния, вызванного ее изменой. Ее подозревали в колдовстве по поводу неувядающей юности, а она все спокойно выслушивала, над всем смеялась и незаметно приближалась к могиле среди вечного праздника жизни.